Глава одиннадцатая Бойцы копали размякшую апрельскую землю, и талая вода тут же все заливала, хлюпая под сапогами. Уже отрыли ход на десять метров и четыре открытые бойницы. Занимались дополнительной пулеметной площадкой. Таскали мешки для укрепления и доски на дно окопа, чтобы можно было по-человечески ходить. Солнце, наконец, прогрело землю, снег растаял, пробивалась первая зеленая трава. Первая пехотная дивизия Роа по приказу немецкого командования готовила вторую линию обороны в заболоченном лесу возле деревни Гросс-Мукров, недалеко от Одера. На левом, все еще немецком берегу реки, советские войска организовали плацдарм, который до сих пор никак не могли взять бойцы вермахта. Ожидалось, что приказ наступать на плацдарм поступит в ближайшие дни, но пока, пользуясь затишьем, солдаты выполняли свою главную работу. Копать, копать и копать. Взвод работал добротно и быстро, хотя спешить было некуда. Боевые действия на участке притихли, только тревожило постоянно гремевшая вдали канонада. Кто-то из бойцов слышал этот грохот впервые за два года, кто-то за три. Гуляев сидел на бревне и курил, наблюдая за работой своего взвода. Последний раз он слышал близкую канонаду под Псковом летом 43-го где он успел послужить в составе первой гвардейской бригады Роа. Повоевать тогда не удалось, пытались поймать каких-то партизан, но ничего не вышло, зато провели парад с песнями и флагами. Время было потрачено тупо и бездарно. Все лето бригада простояла в Пскове без дела, а осенью соединение и вовсе расформировали. Одних направили во Францию, других куда-то еще, Гуляева вернули в Добендорф, восстановили в должности. За это время он смог прийти в норму после помешательства, заново подружиться с Фроловым и остальными офицерами. Пребывание на фронте добавило ему очков в глазах сослуживцев. Постоянно расспрашивали, требовали разнообразных историй. Но самым популярным вопросом был один – каково же это – стрелять в своих? Гуляев отмахивался. Он не сделал за это время ни одного выстрела и даже не видел своих, разве что пленных. Командование так расщедрилось, что даже заставило его сходить на беседу к немецкому психотерапевту Карлу Остенмайеру. Впрочем, ничего полезного Иван из этой встречи для себя не нашел, сплошь пустая болтовня о каких-то архетипах и снах. Да и Остенмайер, судя по всему, не особенно рад был этому общению. «Смешной дядька», — говорил Гуляев об этом докторе. «В целом же он чувствовал себя хорошо». Только иногда вспоминал о странном майоре Цвайгерте и об ужасных снах со сгоревшей церковью и белым червём. Он теперь точно понимал, всё это померещилось на фоне алкоголизма и депрессивного состояния. В добиндорфе Гуляев ввёл курсы до февраля 45-го, когда школу эвакуировали в деревеньку Гишубель под Карлсбадом. Но это было уже не то. Умирал германский рейх, умирала и школа. И вот теперь опять воевать. Гуляев курил, смотрел на своих бойцов и думал, что этот лес напоминает ему о Волховском фронте. Ведь все леса средней полосы одинаковы. Только он еще не выжжен войной, не оскалился обломанными стволами берез, не провонял запахом смерти. «Но все это еще будет», — думал он, — «обязательно будет». Ну или нет. В любом случае, все понимали, история движется к концу. Даже Фролов, которому дали такой же взвод, как и Гуляеву, дислоцировавшийся неподалеку, в последнее время перестал выступать перед солдатами с пропагандистскими речами и все больше мрачнел. Фролов, как поэт, никогда не чурался пафоса. Но теперь победное воодушевление сменилось настроением трагическим и обреченным. Почему-то казалось, что это ему даже нравится. «Ты прямо сумрачный немецкий гений!» шутил над ним накануне Иван. «Стихи-то пишутся!» пишется отмахнулся фролов на плохие не покажу один черновик впрочем потом нефти показал стих назывался в сырых могилах текст оказался действительно не очень закончив с воспоминаниями гуляев затушил окурок встал выпрямился и сказал бойцам все ребята отдохните полчаса на перекур потом обед после обеда снова копать грязные бойцы вылезли из окопа уселись на бревнах задымили На перекуре власовцы делились впечатлениями от выданных им штурмгеверов 44. Дивизии повезло, перед атакой немецкое командование решило снабдить бойцов как следует. Выдали новенькую форму, и хорошие обвес, и хорошие автоматы. Таким снаряжением не могли похвастаться даже соседние немецкие части, что вызывало у них порой справедливое негодование. — Хорошая, всё же штука, добротная, — говорил один из бойцов, осматривая автомат. «Умеют же оружие делать, черти!» «Европейское качество», — говорил другой. «В России такое не скоро еще сделают, наверное. Все палками воюют». «Они с этими палками уже до Одера дошли», — хмуро ответил третий, и возразить тут было нечего. Гуляев не любил пораженческие настроения. «А ну!» — одернул он бойца. «Вот дадут приказ штурмовать плацдар, мы проверим, у кого палки длиннее». Приказ штурмовать плацдарм пришел уже вечером. Генерал Буняченко, командовавший дивизией, созвал офицерское собрание в гроз мукрови. В штабе висело напряжение. Было накурено и пахло водкой. Генерал выглядел нервным и раздраженным. «Сразу всех заверю, господа», — говорил он. «Я не собираюсь просто так бросать людей в мясорубку по прихоте немецкого командования». Приказ пришел от генерала Буссе. Примечание автора. Теодор Буссе. 1897-1986, командующий 9-й армией вермахта в 1945 году. «Я чётко заявил ему, что наша дивизия подчиняется только генералу Власову». Примечание автора. Андрей Дмитриевич Архипов, 1892-1979 год. Белый эмигрант, затем полковник ввс Коннор, командир 1-го полка 1-й дивизии РОА. Глядя на карту, назвал идею атаки плацдарма чистым безумием. Из-за весеннего половодия, перекрывшего подступы к предмостному укреплению, атаковать можно было только силами одной-двух рот вдоль Одера, с юга со стороны Фюрстенберга, с севера со стороны Франкфурта на Одере. Из севера и с юга фронт наступления получался очень узким, и огромные потери были неизбежны. «Расходимся и ждем подтверждения приказа от Власова», повторил бунниченко и распустил собрание. На выходе Гуляева подловил Фролов. Он нервничал. «Что же это? Что такое?» — заговорил капитан. «Неужели и воевать не хотим?» от «Отчего же не хотим?» — спросил Гуляев. Буниченко сказал, что подчиняемся только Власову. «А, по-моему, наш господин генерал зассал». «Помереть не терпится». Фролов усмехнулся и неожиданно ответил. «Да, не поверишь, да» скорее бы в атаку, до да геройски погибнуть!» «Я совершенно серьёзно. Сил больше нет это всё видеть. Разве сам не видишь, как всё складывается?» «Вижу», — согласился Гуляев. «Не знаю. Я бы ещё пожил». «Да это уж я знаю». И ушёл к своему взводу. Ночь выдалась трудной. Гуляев лежал в палатке, накрывшись шинелью, слушая ночных птиц из стрека цикад. Ему не спалось». Ворочался сбоку-набок, и только под утро приснился ему снова белый червь посреди обгоревшей церкви. Впервые за два года. Червь забрался на Амвон и заговорил снова чужим, неземным голосом. «Помнишь меня?» «Помню», — сказал Гуляев. «Скоро у тебя будет последний шанс показать, кто ты такой и чего стоишь. Не в бреду, а в реальности». «Иди к черту!» Червь захохотал. «Нашел, куда меня посылать. Будешь гореть огнем?» «Не буду». «Будешь!» И Гуляев проснулся от далекой артиллерийской канонады. На следующий день в расположение приехал генерал Власов в сопровождении немецких офицеров. Выглядел он крайне усталым и недовольным. Быстро поздоровался с бунниченко и официально подтвердил приказ генерала Буссе. Буниченко с неохотой принялся составлять план атаки. Все понимали, что будет чистейшая мясорубка и, скорее всего, совершенно бессмысленная. Но приказ, подтвержденный Власовым, надо выполнять. Гуляев присутствовал в штабе на обсуждении плана боя. Прибыли все командиры первого полка и представители немецкого командования. Власов к тому времени уже уехал. «Придется повоевать», — с недовольным лицом говорил Буниченко, склонившись над картой. Потом поднял голову, объявил. «Атака, господа офицеры, будет сложной. Действовать будем аккуратно, но готовьтесь к потерям. Я затребовал у немцев поддержку авиации и артиллерии. Артподготовка начнется в 4.40 утра. Затем в 5 утра пойдем в наступление». План сводился к двум атакам. Основной с севера и отвлекающий с юга. По двум сходящимся линиям вдоль реки нужно было добраться до лодочной переправы и уничтожить плацдарм. Взвод, которым командовал Гуляев, входил в состав роты, наступающий с юга. Ему и сейчас повезло оказаться рядом с Фроловым. Весь оставшийся день занимались подготовкой к наступлению. Бойцы не паниковали, но у каждого на лице видно было беспокойство. Всюду ходили разговоры. «В своих же стрелять будем». «А может, на той расчет, что они услышат русскую речь и не станут по нам стрелять?» «Ха, фантазер, да они еще хлещ по нам полить начнут!» и все же «Свои. А мы для них кто? Тоже свои? Брось ты это!» «Так-то оно так. А как по-другому? Ты не ссы, у каждого свой путь написан. Получим пулю в лоб, так получим». это правда. Надоела уже эта война. Война действительно надоела всем. Ночью никто не спал, к трем часам власовцы выдвинулись в лес на позиции для атаки. Гуляев приказал своим бойцам окопаться. Позиции Красной Армии располагались уже в каких-то четырехстах метрах, И их следовало преодолеть стремительным броском под огнём противника на узком участке. Начинало светать, небо из чёрного окрасилось в светло-синий, за деревьями забелела ранняя полоска рассвета. В 4.40, когда все залегли с оружием, заревело, загрохотало где-то позади, и впереди начало греметь с яркими вспышками, и снова, и снова, и снова. Немецкая артиллерия утюжила предмостовое укрепление. Бойцы, залегшие в окопах, напряженным молчали. Все давно отвыкли от такой канонады. Загудело над головой. На низкой высоте пролетели старенькие немецкие самолеты с наспех нарисованными на крыльях флагами Роа вместо фрицевских крестов. Зашли на плацдарм. Покружили, отбомбились, потом пошли на второй круг. За спинами бойцов глухо ракотала артиллерия, впереди взрывалась и гремело Спустя 20 минут грохот закончился. Гуляев поправил на плече МР-40 и взглянул на часы. Ровно пять утра. И рассветное небо осветило красным сигнальная ракета. «Пора! За мной! В атаку!» Заревел Гуляев и выскочил из окопа, выхватив пистолет. И его слова отдались таким же эхом в соседних окопах. Дневник Дениса Фролова за 10 апреля 1945 года. Вот скоро и мне умирать. Что погибну, сомнений в этом никаких нет. Только вот думается, что опоздал я с этим лет, этак, на 25. Надо было тогда, в Крыму. Но всему своё время. Значит, суждено погибнуть здесь, на берегах Одера, в бессмысленной атаке на плацдарм Красной Армии. Просто ещё одна проигранная война. Как же забавно повторяется история. Помню, как сейчас, как уходили из Крыма, И многие из нас не могли сдержать слез, и многие обещали, я вернусь, обязательно вернусь. И я обещал это себе. Но не удастся вернуться уже никогда. О смерти я не боюсь. Плена — вот чего боюсь по-настоящему. Вот что будет для меня хуже смерти. Ох, и отыграются они на мне. Я же для них предатель, это хуже врага. И плевать, что я не давал присягу советам. Лучше уж застрелиться, чем в плен. И да, я боюсь. Мне страшно оказаться в сталинских лагерях и быть замученным красной сволочью. Я представляю, как будут меня пытать, вырывать ногти, прижигать каленым железом, резать ножом по-живому. Но одно не могу понять. Каждый день думаю о природе этого страха и все равно не могу понять. Как так вышло, что я, родившийся и выросший в России, теперь до смерти боюсь собственной родины? Как так вышло, что слово «Родина» теперь означает для меня слово «смерть»? Правильно ли это? Нет. Должно ли такое быть, чтобы не стало у человека Родины? Нет. Разве так можно жить? Почему у тех, против кого воюем, есть Родина, а у меня нет? Где она, это Родина? Не в Германии, не во Франции. Она там, за километр отсюда, на Одерском плацдарме. «Здесь и сейчас, пожалуй, стоит признаться хотя бы самому себе. Да, я сделал неверный выбор, но тем более не отступлю от него».